Глава вторая. Через двадцать минут БТР заезжает сходу в заранее открывшиеся ворота части. Значит, у них там все под контролем. Часовые навышки имеются и въезд контролируют. «Андрей, что говорят ваши?» Вызываю я по рации блондинчика. «Все нормально. Обратилось несколько женщин. Все бойцы в порядке. Почти в порядке». Отвечает он мне о том, что успел узнать на подъезде к части, и мы едем дальше. «Со служивыми все более-менее понятно. Они поголовно прокачаны, хорошо, и подруги у них еще почти все молодые. Вот у нас в поселке точно проблем побольше окажется, и они будут посерьезнее», — замечает Ира. «Она права, народ у нас не такой молодой, и я уже могу сформулировать, пусть и примерно, что нам всем принес второй этап игры. Но сначала доберемся до поселка, тогда все точно узнаем». «Олег, Маша на связи?» Я вижу, что мой заместитель пытается общаться с женой по рации, но у него ничего не получается, пока мы не пересекаем мост и не подъезжаем к поселку еще на километр. «Маша, Маша, вы живы? Ответь мне!» надрывается в рацию Олег и получает, наконец, долгожданный ответ. Что все довольно плохо. По поселку гуляют зомби, люди много кричали в домах и в нашем соседнем тоже, но именно для Маши и детей угрозы сейчас нет. Парни из грузовика успели добраться до поселка, Но грузчики остались в кузове, их уже никуда не успели завести, и там может получиться все плохо. Передай Серому, что придется снова весь поселок чистить, насколько я могу понять. Ну, этим жена Олега меня не удивляет совсем, хотя я уже готов к зачистке бывших знакомых морально. «Серый, давай быстрее», — просит Олег. Ира и Жека молчат. «У них-то никого в поселке не осталось». «Мы заезжаем на центральную улицу». Проезжаем мимо пары первых домов, ближайших дороги, и сразу становится понятно, что поселок не так хорошо пережил пришедший второй этап, как воинская часть. Грузовик стоит перед нашим домом, куда мы выгружаем продукты, и кузов у него ощутимо так шатается. Похоже, что пленные борются за свою жизнь. Из четырех человек, трое парней, там по возрасту явно не старше 30 лет, и могут пережить второй этап, если справиться с четвертым, тем самым маленьким и черненьким взрослым мужиком на которого указывали женщины в ангаре. Впрочем, и нашим соседям около ангара досталось тоже, когда мгновенно обратилась почти половина из них. Спасти всех мы не могли ни теоретически, ни практически. Приходится сразу же выпрыгивать из машины и освобождать пару зомби, рвущих тела жертв прямо на дороге. Еще в стороне грузовика я вижу несколько свободно гуляющих зараженных, в которых превратились оставшиеся взрослые жители поселка, пока не нашедшие себе источник дырового стола. Они бегут, ковыляют к нам и снова ответают один за другим. Среди освобожденных я узнаю знакомых по лицам и из наших сторонников, и из нейтралов. То есть не именно мужиков, занимающихся прокачкой, а членов их семей, некоторую часть из них, это точно. Похоже, что наши помощники где-то серьезно задержались. Им-то следовало прибыть сюда самыми первыми и уже самим освобождать своих близких от страшной участи, урчать, вожделяя всей душой мясо своих близких, моргая белесами глазищами. Ну, может, еще и подъедут, освободятся уже нас от общения со своими родственниками, оставшимися в домах. я очень на это надеюсь, как и вся моя команда. Теперь возможно, что еще придется доказывать, что мы не просто так напали на членов их семей, и пока наши работают, я снимаю небольшой фильм на еще не разрядившийся смартфон, как все происходит на самом деле» как они бегут к моим парням и Ире, дерганной походкой, как падают на дороге, освобождаясь от ужасных сущностей, поглотивших их душу. Впрочем, помощники должны еще оказаться нам благодарны за то, что всю самую грязную и кошмарную именно для них работу мои парни взяли на себя. Хотя мы бы и не заморачивались с этим сенокосом, но эта кучка зараженных закрывает проезд дальше, поэтому пришлось с ними решать на месте. Пока мы разбираемся с этими зараженными, Вторая машина подлетает к дому, где живет большинство наших, и парни втроем забегают в дом, еще на входе, сразу же разбираясь с кем-то. Потом уже и мы подходим к дому, контролируя пространство вокруг дороги и успев освободить пару зомби, выскочивших из двух соседних жилищ на наше появление и шум мотора Хаммера. Ключи остались в грузовике, как я вижу. Где водитель и мобилизованные, пока нам непонятно. Я завожу машину. ЖК освобождает лопату от защелок, И мы ждем, что нам покажет кузов грузовика, в котором имеется немалый груз мухи, макарон и сахара. «Помогите, мы его держим!» Слышим мы, и вскоре картина произошедшего предстает перед глазами, по мере того, как лопата опускается вниз. Трое молодых парней держат четвертого, именно того, про которого я и думал. Он сверкает белесами глазами и распят прямо на мешках. Один из парней навалился на его ноги, Двое держат по одной руке, и каждый со своей стороны ногами крепко фиксирует голову обратившегося мужика, которую тот постоянно пытается выдернуть из зажима и дотянуться до кого-то из парней зубами. Это они уже часто кого держат? Повезло, что обратился всего один из них. У троих парней оказалось явное преимущество в силе. Жека запрыгивает в кузов и одним ударом протыкает шею зомби, которого потом командуют сразу же выкинуть из кузова, чтобы он кровью не испортил продукты, что парни с огромным облегчением и делают трясущимися от пережитой нагрузки руками. «Кого покусал из вас? Теперь меня интересует такой вопрос, когда зараженный вываливается на асфальт. «Слава богу, никого!» — возбужденно кричит один из грузчиков, которые выпрыгивают из ставшего ловушкой кузова. Я, быстро осматриваю всех троих и, видя, что укусов и правда нет, говорю им. «Все, мужчины, вы теперь свободны». Будем считать, что вы искупили свою вину и помилованы нашей командой. Можете остаться с нами, или мы отвезем вас потом в сторону ангара, куда скоро выедем. Мы все остаемся с вами. А что случилось с остальными? Жека остается объяснять мужикам, что случилось с остальным народом. Мы идем пока к своему дому. Маша встречает нас на балконе с карабином в руках. и Я, видя пару тел перед домом, понимаю, что повоевать пришлось и ей самой. «Как дочери?» — кричит ей Олег и она отвечает, что с ними все в порядке. «В доме есть кто-то, кроме вас?» спрашиваю я. «Да, парни из грузовика успели спрятаться здесь, когда все началось», отвечает Маша. Тогда Олег забегает в дом, чтобы проконтролировать, что с ними все в порядке, и никто не обратился за последние полтора часа. Заходим. командую я и вместе с сырой и Жекой мы проходим во второй дом, на общественную кухню, где хватает крови и на первом этаже, и на втором. Пара уже освобожденных тел «Развалились около лестницы. Хорошо, что здесь положена плитка, и можно не опасаться натекших крови или верострупов. трупов. Один из наших, Алексей, выходит на лестницу с потерянным видом и, не обращая на нас внимания, спускается вниз. Проходит мимо и идет к пирсу, садится и молча смотрит на озеро. Мы переглядываемся, понимая, что случилось непоправимое, и поднимаемся на второй этаж, где за распахнутой дверью видим его зарубленную жену и двоих мертвых детей». Одного из них уже хорошо погрызенного, более старшую по возрасту дочку. Хотя и второму, маленькому сыну, сильно досталось. Он уже тоже не весь целый лежит в луже крови. Плохо то, что я не сразу приказал возвращаться в поселок. Правда, и так мы бы опоздали минут на двадцать, а люди около ангара пошли бы почти все на корм обратившимся. Алексей просто нашел бы своих детей менее погрызенными. Но это я так спокойно рассуждаю и думаю, ведь семья не моя. Да и привык я уже к постоянным потерям среди своих родных. Что у него в голове сейчас творится, я не знаю, но точно, что ничего хорошего. Гоняет мысль, что мог бы спасти своих детей. Да не мог, на самом деле, не успеть ему сюда никак добраться. Только если находился рядом с ними сегодня. Или жена была хоть немного прокачана. Во второй комнате у Вадима оказалось все нормально. Он и сам молодой, и жена еще не достигла 30 лет. Поэтому и она, и дети в полном порядке. У Олега Второго, тоже вернувшегося в поселок, детей с собой вообще не оказалось. Где они у него остались, я тоже не в курсе. Спрашивать не хочу. Он с женой, люди прокаченные, за них я не опасался. Мы выходим из соседнего дома и заходим в наш, где Маша, стоя обнявшись с Олегом и дочерями, рассказала нам, как пришел второй этап системы в поселок. Да в общем-то никак особенно. Все жители разбежались по своим домам, Наши спрятались в своем, и я здесь. Все закрылись, как смогли. Потом кричали в соседнем доме, но недолго. Кричали по всему поселку, и несколько зомби вышли на улицу. То ли есть некого у себя оказалось, то ли мясо оказалось занято более сильными или удачливыми родственниками. Я застрелила двоих, которые ломились к соседям. Тогда все зараженные пришли под дом и попробовали выбить дверь или выдавить окна. Я еще постреляла по самым активным – и услышала, как меня вызывает по рации Олег. «Ну что, пойдем по домам? Сразу или присядем, подумаем?» — спрашиваю я своих. «Думать, в принципе, особо-то и не о чем. Правда, и спасать кого-то уже поздно. Хотя могли люди закрыться в комнатах, и теперь обратившиеся штурмуют двери», — замечает Ирина. «Да, правильно. Есть возможность еще кого-то спасти, и не стоит ей пренебрегать». «Хорошо, пошли тогда». «Может, хоть кого-то спасем», — командую я. Мы выходим на улицу, разбиваемся на две группы, четверо в одной, Ира и Жека со мной. Так идем по обоим рядам домов, присматривая друг за другом и страхуя своих по возможности. Алексей остался сидеть на заднем дворе. Никто его не стал звать с собой. Все наши понимают, что у него случилось, но таких пострадавших теперь многие тысячи появились в одном нашем городе, или на этом самом кластере, как называет его система. Появились и уже, скорее всего, погибли страшной смертью. В первом доме не нашлось никого. Дверь пришлось вышибать, чтобы подняться наверх и быстро просмотреть комнаты. Сейчас быстрая проверка и идем дальше. Так я обрисовал наши действия. Если кто-то где-то и спрятался, пусть подаст голос, услышав наши вопросы. Да и зараженные не должны отмолчиваться. Хотя если у них с едой все в порядке, могут и промолчать не кстати поэтому серьезный обыск уже потом сделаем, когда определимся с выжившими и зачистим поселок в основном. Заодно вытаскиваем тела и сбрасываем вниз. Тоже понятная команда, чтобы обойтись меньшими проблемами с запахами и разложившимися телами впоследствии. В соседней линии домов раздались первые выстрелы. Похоже, что наши там кого-то освободили. Мы договорились в тесных помещениях холодным не размахивать, действовать наверняка. Не до прокачки сейчас и повышенных процентов. На двери я написал мелом, что дом чистый, без разорванных останков и дохлого зомби. Нет нужды спасать жилплощадь для новых жильцов в срочном порядке. Подождали, когда все выйдут из дома напротив, и получили отмашку, что все нормально, этот дом зачищен. Жена одного из Олегов заметила также на дверях, что чистить именно этот дом придется. Сам Олег II вытащил за ногу с первого этажа освобожденного и бросил его на газон. Придется кому-то еще как следует поработать над удалением останков, пока огромный комфортабельный дом не превратился в вонючее место. Только кому придется? Спасенным из города тем самым, кто окажется полезен нам в будущем. Я и сам не знаю. Но пока раздумывать об этом некогда. Мы заходим во второй дом, и в этот момент в поселок залетают три машины с нашими помощниками. Они сами разбегаются по своим домам. Они же поближе находились, чем мы оказались в момент оповещения о втором этапе. Что у них случилось? Почему они только через час с лишним появились здесь? Наверное, оказались в гуще зараженных, и пришлось так задержаться. Из машин выскакивают всего двое мужиков и одна женщина, вооруженных саперными лопатками и карабинами. Еще с ПМ на поясах. Вооружили их в части более-менее. Но Виталия, среди них я не вижу, как и его жены один из покусанных с трудом вылезает из машины с помощью жены поднимаясь с сиденья и я понимаю что прокачаться ему и его товарищу точно не светит полученные раны слишком обширные и болезненные чтобы активно работать с оперной лопаткой в личном контакте и остается только давить зараженных машиной но его машина не разбита в хлам и я понимаю что мужик зачем то все же бережет свое имущество от полного разрушения только так регенерацию точно не прокачаешь Нечего и надеяться на это. Впрочем, товарища его вообще не видно среди появившихся в поселке. Нет его с супругой, Виталия с женой. Может, скоро еще подъедут, у того точно дети оставались дома. Или у кого-то из друзей спрятались, или им не повезло, вариантов много. Ладно, теперь нам полегче будет зачищать поселок. Хотелось бы узнать у приехавших, где остальные, но они быстро разбегаются по своим домам и пока не появляются на улице. Мы заходим в следующий дом, и там Жеке приходится освободить взрослую женщину, лет сорока, чтобы спасти спрятавшуюся в комнате ее дочь. Обратившаяся мать не успела выломать двери, хотя, похоже, что очень старалась. Даже наши шаги не услышала, поэтому оказалась оглушена, вытащена на газон перед домом и освобождена. Взрослую девчонку лет 15 отправляем к Маше, чтобы переждать зачистку и немного прийти в себя от пережитого ужаса. Идем дальше. В следующих двух домах никого не обнаруживаем. Потом пара домов, где есть свои хозяева, наши помощники, и как-то с нашей стороны все более-менее становится. Тогда как с противоположного ряда домов постоянно доносятся выстрелы. Нашим товарищам приходится трудиться в поте лица, освобождая и вытаскивая зараженных перед домами и еще свежие тела их жертв. Через полчаса доходим до конца поселка. В некоторые безлюдные прежде дома двери не стали ломать, постучали в окна и не получив ответа не стали туда заходить пока нас интересуют выжившие в первую очередь с зараженными жертвами разберемся во втором заходе по итогу в нашем ряду спасли еще одного маленького мальчишку освободив его мать занятую сестрой парня и вытащив ее с дочерью на газон перешли во второй ряд домов двинулись навстречу нашим и через три дома встретились у них примерно столько же спасенных двое или трое Я так и не понял. Дети убежали к соседям. В нескольких домах остались люди, молодые женщины с детьми и пара взрослых мальчишек. Да, население поселка уменьшилось раза в три, если и у помощников все так же плохо, как в остальных домах. Наших тут оказалось примерно 15 человек. Погибло только трое, все в семье Алексея. Предлагаю вернуться к себе и передохнуть, вкинуть проценты, пока помощники не выходят на связь. «Похоже, что у них все печально», — предлагает Ира. И мы бредем к себе, сразу как-то обессилев, начиная догадываться о том, что конкретно произошло с оставшимся в городе народом. Маша заваривает нам кипятком несколько бомж-пакетов, достает приготовленную на обед еду, которую они успели поделить перед началом второго этапа апокалипсиса. Слава богу, что электричество еще не пропало, и мы тупо сидим, ожидая, когда получится перекусить. «Выходит, все это зря?» — не выдерживает первое молчание Олег. «Зря мы качались и освобождали зомби. В этом нет никакого смысла?» — спрашивает он сразу у всех. Я отвечаю первым. «Ну, мы-то не обратились. Значит, все не напрасно. Даже мобилизованные мужики, которые остались у ангара, многие из них не так уж и молоды, прокачав всего один из навыков, остались своими среди людей. Они еще не раз поднялись на второй уровень». «Значит, именно мой жесткий приказ под угрозой смерти — косить зараженных вместе с нами или отправляться в расход — спас их всех от превращения в твари. Получается, система выделяет пока всех, кто сделал хоть первый шаг к подъему уровня. Они получают защиту от обращения», — подтверждает Ира. «Теперь придется прокачивать всех, и жен, и детей», — говорю я. Примерно так выходит. Люди до этого остались людьми где-то между 40 и 45 годами. Это в результате первого этапа апокалипсиса. Теперь на втором этапе этот порог сдвинулся примерно на 30 лет. Более старших выживших среди тех, кто никак не качался, я пока не видел. «Что нам принесет третий этап? Понижение возраста до 15 лет?» – спрашивает Джека. «Возможно. Но системе зачем-то требуются прокачанные бойцы. Скорее всего, обратятся те, кто до 15 или вообще просто все, кто не прокачан. Они не интересны. Возможно, что останутся только те, кто в возрасте от 15 до 30 лет, а с четвертым этапом обратятся и они. Это только мои мысли. Но системе не требуются и иждивенцы, совсем не требуются, и она это наглядно показывает. «Может, чем больше мы рубим зомби, чем быстрее начинается следующий этап? Может, нам так уж не спешить с прокачкой? В поселке зомби нет, и прийти сюда им затруднительно», высказывается Олег. «Нет, старина». Систему не обманешь, вот что мне кажется. Станем мы отсиживаться здесь, и она спишет нас в утиль. Почему-то я уверен в своих словах. Обед сегодня оказался очень легким и очень грустным. Сверху мы глядим, как Алексей вынес своих детей и жену по очереди на заднюю лужайку и копает две могилы, работая как одержимый. Почему он только две могилы роет, — не выдерживает Жека. «Сходи да спроси», — отвечает Ира, — и все молчат. Такого желания нет ни у кого из нас.